Светогор и тяга земная. Прежде всех богатырей на Святой Руси жил Светогор. Любая гора рядом с ним казалась камешком. Вот только не с кем было Светогору помериться силой, а сила по жилам живчиком переливается, ищет выхода, бередит, грузно от той силы, как от самого тяжкого бремени. Оседлал Светогор коня. Отправился в чисто поле, едет, вздыхает. Нашел бы я тяги, так и поднял бы саму землю. Не успел сказать, глядит перед конем малая переметная сума. Тронул суму своей плеткой, а плетка-то длиною с версту, и ста мужикам лапотным ее не поднять. Да вот только как не старается, сума с места не сдвинулась. Нагнулся, попробовал было перстом ее сдвинуть. Тем можно стены проламывать, дубы сметать. Однако сума не сворохнется. Светогор удивился. Много годов по свету я езживал, Но такого дива не видывал. Вроде мала сумочка переметная, С виду как листок сухой, как пушиночка, И ведь не скрякнется, не подымется. Слез с коня, ухватил ту суму двумя руками, Но как только не тужился разве что повыше колен сумел поднять ее и тут же по колено в землю угряз потекли у святогора слезы однако он не сдается хоть и трещат его кости еще повыше поднял суму, а ну уж по плечи в земле стоит по белу лицу святогора не слезы кровь стекает еще выше суму поднял осталась одна его голова на поверхности понимает Святогор Стоит еще выше сумму поднять, Уйдет он целиком в землю. Бросил ношу, едва вылез. Сказал сам себе. Впредь не роняй, старый дурак, Слово без толку не кичись своею силой, Ведь на любую силу еще больше отыщется. По делам мне, луню седому, Пустобреху бахвальщику. Зарекся он с тех пор с тягой земной бороться.